Глава вторая. Цветы жизни. Начальник первой бригады уголовного розыска Яков Александрович Колоды сидел в кабинете в здании бывшего главного штаба и курил. Он много раз бросал по настоянию врачей, потом снова начинал, когда подваливала работы, потом заезжал в кардиологическое отделение, но сейчас это было неважно. Надо было подумать, а голова работала лучше с крепким табаком. Подумать было о чем. Это были очень странные убийства. Кто-то принялся отстреливать в Пудуловском лесу работников завода «Промет», используя самодельные патроны. Массово. Пять человек за два раза. Все они были с одного предприятия. Версии было выдвинуто настолько много, что нас пихвовали воймые по новым — оказались не самыми причудливыми. Самой большой экзотикой занимался сейчас особый отдел ОГПУ, изучая биографию убитых, их родословную, их родственников, устанавливая связи как между ними, так и между отдельными работниками промета, инженера и разнорабочего, в особенности их связи за границей. Колодей в качестве главной рассматривал версию авантюризма и бескорыстия. Подростки где-то достали наган, изготовили патроны и принялись стрелять по грибникам из хулиганских побуждений. Но это указывало характер ограблений. С убитых снимали носимые вещи и выворачивали карманы. Но чем там можно было поживиться. Грибники не берут с собой ценностей, идя за грибами. В лес они возьмут вещи, нужные в лесу. Значит, грибников обчищали просто так, для удовольствия. Для подростка... И старые сапоги — богатство. Их можно толкнуть на базаре. Это значит, что скоро попадутся они на продаже. Но перед этим малолетки убьют еще кого-нибудь. Хулиганы не остановятся. Безнаказанность лишь раззадоривает их. Они были безжалостны и расчетливыми, возможно, заставляли жертв под дулом револьвера поворачиваться к ним спиной, а потом стреляли в затылок. Только люди попели, они выстрелили в лоб. Возможно, она была первой из троих инженеров, а может, повернулась на выстрел, побежала на убийцу и приняла пулю в лицо. В ее случае не повезло никому. После операции Лидия Попель не пришла в сознание, и врачи сомневались, что она выкарабкается. В пользу версии о подростках свидетельствовал и тот факт, что убийца или убийцы не добивали своих жертв. Возможно, были уверены, что выстрел в голову обязательно приведет к смерти. Это не могло быть вызвано недостатком патронов, ведь они пошли на второе убийство. Они могли добить ножом, камнем, палкой, но не стали добивать. Значит, каждый поверил в достаточность выстрела в голову. Убийцы ограбили трупы, не боясь и не брезгуя прикасаться к мертвецам, но не добивали. Они были наглыми и циничными. Они были детьми, несмешленными и жестокими подростками». Колодей был уверен, что их несколько. Следов на месте преступления не обнаружили, только примятую гробниками траву, по которой ходили несколько человек, с разницей в пару часов. Колодей был уверен, что охота на людей в Пудоловском лесу продолжится, и решил поохотиться сам.